ЧАСТЬ ВТОРАЯ Дом у Геоцинтовых был большой и основательный. Каменный, на крепком фундаменте, в два этажа, под железной крышей и с балконом, украшенным коваными решетками. Двуспорчатые двери, выходившие на балкон, на зиму еще не заделывали, и Федор с раннего утра неслышно проскользнул в них, оперся на влажное от изморози железа и замер, увидев долгожданное счастье. Над московскими улицами наконец-то закружился снег. А снега Фёдор давным-давно не видел. Наскучался по нему и теперь поребячески протягивал руки, ловил растопыренными ладонями снежинки, смотрел, как они тают и обтирал холодное влагой лицо, будто умывался. Что-то шептал на родном языке, снова ловил снежинки, И даже внимания не обращал, что на балкон выбрался в одной нижней рубахе с распахнутым воротом. Не холодно ему было. Владимир, потеряв его, забеспокоился. Времени оставалось совсем в обрез. В десять часов они должны были быть у обросимого на квартире. Наконец, отыскав Фёдора на балконе и увидев его влажное и счастливое лицо, он всё понял и расхохотался. «Хватит, Фёдор, хватит!» «Вот сейчас в одно место съездим, а после будем снежную бабу лепить. Вот такую бабищу слепим!» «Баба, хорошо!» — блаженно улыбался Фёдор. «Снег тоже хорошо. Еще лучше!» «Володя! А, Володя! Слушай меня! Снег лучше!» «Слышу, слышу! Конечно, лучше! Собирайся! Торопиться нам надо!» Фёдор вздохнул, ещё раз вытер лицо влажными ладонями и нехотя вошёл в дом, аккуратно прикрыв за собой двери. Завтракали они вдвоём, потому что Антон рано утром уехал по делам, наказав передать, что вернётся лишь к вечеру и что для разъездов в распоряжении у брата будет пролётка с кучером, которая на стоит у крыльца. «Вот и славно! Хорошее утро! Снег идёт, пролётка ждёт! Поедем!» «Заодно и на Москву полюбуемся. Фёдор, хочешь по Москве покататься?» «Нет, не хочу». И даже помотал головой, которая была теперь аккуратно подстрижена. «Я в тайгу хочу. Подожди, родной, будет тебе тайга, а пока на Москву любуйся». Но любоваться на Москву Фёдор не пожелал. Сидел в пролётке, молчал, и узкие глаза его были плотно прищурены. Он видел чум, дымок над его островерхой макушкой, слышал легкий перестук оленьих рогов. И казалось ему, что едет он не на пролетке, а скользит на легких нартах по свежему снегу. Вокруг все родное, знакомое, и нет ни каменных домов, ни многолюдия. И все его мытарства по дальним землям просто-напросто приснились. Вот встряхнет он сейчас головой, сбросит себя на вождение, и забудется дурной сон, растает в небе, как легкий дымок, поднимающийся над чумом. Фёдор встряхнул головой, открыл глаза. Узкая московская улица текла, как река между каменных берегов, шумела, спешила, и не было ей никакого дела до отдельной пролётки, которая катилась в ряду других, а уж тем более не было никакого дела, до отдельного человека. Фёдор сердито прошептал что-то на родном языке и снова закрыл глаза. Пролётка между тем подкатила к дому, где жил Абрусимов. Дверь в квартиру, как и в прошлый раз, открыла миленькая горничная и сразу провела гостей в комнату, где на диване на высоких подушках полулежал москвин Волгин и улыбался во весь рот, показывая белые крепкие зубы. На колени здоровой ноги он держал тетрадь что-то записывая в нее длинным карандашом синего цвета. «Что? Сочиняем великий роман нового века?» поинтересовался Геоцинтов. «Увы, мой друг, увы!» Москвин Болгин весело хохотнул и поднял карандаш вверх. «Великие романы пишут великие люди, а мы так себе, газетные паденщики, вечные подносчики свежих новостей, которые забываются навсегда уже на следующий день» а хотелось бы написать большой роман и даже переплюнуть графа Толстого. «Переплюнешь, я убежден. Как только псевдоним сменишь, так сразу переплюнешь». Геоцентов снисходительно улыбнулся и спросил, «А где Абросимов?» Утром приехал Сокольников, ничего не объяснил, пообещал, что расскажет по дороге, забрал Абросимова, Речицкого, и все отбыли, как по тревоге». А я нахожусь под присмотром милого создания и записываю глупые мысли, которые никак меня не покидают. «Карандаш, пожалуй, маловат. Да и тетрадка у тебя слишком тощая, Не хватит их на все мысли, которые тебя обуревают», — продолжал улыбаться Геоцентов. «Как нога?» «Нога, как нога. Даже сгибается. А вот по поводу мыслей и твоей ехидности...» Когда я стану великим писателем и под старость начну писать мемуары, нигде тебя не упомяну. Слава Богу, я не буду отягощать вечность своим присутствием. Ладно. Что? Будем ждать? А чего нам остается? Только ждать. Фёдор, да не стой ты истуканом. Садись, где нравится. Если хочешь, подремать можешь. Чайку не желаете? Благодарствуем». Скажи, почему они так поспешно уехали? Гиацинтов, сам не зная, по какой причине, не мог избавиться от чувства тревоги. Честно, не знаю. И гадать не буду. Давай ждать. Ждать пришлось долго. Сокольников, Абросимов и Речицкий вернулись только после полудня. Не раздеваясь, они вбежали в комнату. Абросимов быстро достал из шкафа стопку чистой бумаги, вытряхнул на стол карандаши из деревянного пенала, а Сокольников резко отрывисто скомандовал. Пишем все, что запомнили. Вопросов не задавать. Геоцинтов и Москвин Волгин недоуменно переглянулись. Федор, увидев перед собой командира полка, вскочил со стула и вытянулся, словно в строю, руки по швам, а затем тихонько на цыпочках вышел из комнаты и в коридоре присел на корточке, как спрятался. Сразу вспомнил старое солдатское правило — Подальше от начальства легче служба. Первым закончил писать Сокольников, отложил карандаш, перечитал написанные и молча стал дожидаться, когда закончит свою работу Абросимов и Речицкий. Последний левой рукой писал дольше всех. Но вот и он силой поставил жирную точку, сломав графит и виновато улыбнулся, словно нерадивый ученик, допустивший оплошность. «Сейчас я все это читаю», И затем попробуем составить общую картину. Прошу не мешать и не разговаривать. Сокольников собрал листы со стола в одну стопку и склонился над ними, будто заглянул в глубокий колодец, пытаясь разглядеть, что там в темноте на самом дне виднеется. Все остальные сидели и молчали, терпеливо ждали. Через распахнутые двери слышалось, как на кухне негромко постукивает тарелки и льется из крана вода. Наконец Сокольников перевернул последний лист и прихлопнул его ладонью. Поднял голову, медленно оглядел всех по очереди, словно хотел каждого запомнить, и облегченно вздохнул. Картина начинает проясняться, господа. Извините, добрый день, Владимир Гнач. В спешке даже забыл поздороваться. Полковник, я попросил бы вас закрыть двери, а человека, который в коридоре и прислугу, — На кухню. Нет, лучше отправьте их погулять. — Я Фёдору полностью доверяю. — Не сомневаюсь, Владимир Гнач, но лучше сделать так, как я говорю. Извините. Абросимов вышел. Скоро стукнули двери, и он вернулся. — Итак, что мы имеем и чего мы не имеем? — продолжил Сокольников. И снова прихлопнул ладонью перевёрнутый лист, который лежал перед ним. — Имеем следующее. Самый первый рапорт исправника Обрезова, в котором он писал о Феодосии, предсказывающем грядущие события, в бумажном потоке не затерялся. Более того, открою секрет, я сам, находясь еще при исполнении, наложил на этот рапорт первую резолюцию. Впрочем, обо мне отдельно. И позднее. Далее. Согласно этой резолюции, за Феодосием было установлено негласное наблюдение. И скоро оказалось, что новоприбывший больной, вольно определяющийся Забелин, доставленный с Театра военных действий, установил с ним очень тесные и доверительные отношения. Как раз в это время я был от службы отстранен. И все дальнейшее происходило без моего участия. Вот это дальнейшее мы и попытаемся сейчас восстановить. Но почему Обрезов не получил ответа на свой рапорт, спросил Москвин Волгин. «Ведь он ясно пишет в своей тетради, что устроили лишь нагоняй». «Все правильно. Я так приказал, чтобы не было лишнего шума и чтобы вокруг этого дела не болтались лишние люди», быстро ответил Сокольников. И, помолчав, попросил. «Наберитесь, господа, терпения. Я на все вопросы обязательно отвечу, только позднее». Далее цепь событий выстраивается в следующем порядке. Забелин и Феодосий из больницы исчезают, а через некоторое время, согласно донесению неизвестного нам агента, проходящего в охранном отделении под кличкой Валет, в одной из боевых организаций эсеров появляются два новых члена, а именно Забелин и Феодосий. Второй, как следует из донесений, является лишь приложением к первому. Что можно получить от больного человека? Но нужен он им позарез, именно как предсказатель. Одна любопытная деталь. Феодосий попросил отвезти его в Сибирь, в известное ему место, и там, якобы, праведчество его достигнет высшей степени. Конечно, есть основания думать о том, что все это является бредом, воспаленным сознанием больного человека. Да только возникает большое «но». Валет передает в охранное отделение несколько предсказаний Феодосия. Судя по датам, передает их заранее, и они все сбываются. Вот в это время боевая организация, желая до поры до времени сохранить все в строжайшей тайне, и начинает зачищать хвосты. А именно, открывает охоту на несчастного Обрезова, которого убивают, а заодно вместе с ним и доктора Перетягина – «Концы в воду. Насколько я знаю, охранное отделение на такое убийство не пойдет. Значит, постаралась боевая организация. Вполне возможно, что и Москвин Волгин нечаянно угодил тоже к ним. Хотя точного ответа у меня сейчас нет. А теперь самое главное. последнее донесение Валета, дословно. Решение принято. В ближайшие дни... Выезжают в Никольск. Значит, они уже в Никольске. Надеюсь, что призвать вас к исполнению долго не потребуется. Да и времени у нас на лишние разговоры нет. Первыми в Никольск поедут Геоцентов и Речицкий. Мы с москвенным Волгиным прибудем, как только он встанет на ноги. «Я должен взять с собой Федора», — твердо, голосом, не допускающим возражений, произнес Геоцентов. «Хорошо». «Я согласен», — кивнул Сокольников. «Только не посвящайте его в тонкости нашего предприятия. А сейчас, господа, опережая ваши вопросы, постараюсь кратко объясниться, чтобы никаких недомолвок между нами не осталось. Мое звание — штабс-капитан. С полковником Абросимовым мы знакомы с детства, доверяем друг другу полностью и безоговорочно, иначе бы я здесь, как вы понимаете, не находился». Служил в охранном отделении. В разгар смуты, не согласуясь с начальством, которое пребывало в полной растерянности, запустил печатные станки подпольных типографий. После обысков их свозили в одно место. Там они и стояли без дела. «Я нашел людей, и мы начали печатать контрреволюционные листовки. Тексты для них по моей просьбе писал господин Москвин Волгин». Дальше получилось печально. Донос о моем самоуправстве улетел в Петербург и вызвал страшный гнев. Тихо, без огласки, меня отправили в отставку. Но истинный к отставки, как я теперь понимаю, связан был именно с делом, о котором мы сейчас говорим. Я слишком много узнала из того, что мне знать не следовало. После отставки я пришел в союз русского народа. «Пришел с одной целью — создать боевую организацию, такую же, как создают наши враги. Кое-что удалось сделать, но это совсем мало. Не хватает людей. Поэтому обратился к полковнику Обросимову, а он мне порекомендовал вас, господа, тем более что недоразумение между вами благополучно разрешилось». Я закончил, жду ответа. «Согласны вы или нет?» Геоцентов и Речицкий встали и молча кивнули. «Вот ты славно! Не мешало бы нам подкрепиться. Время-то к вечеру. Господин полковник, позовите в дом свою горничную. Пусть нас чем-нибудь порадует». «А это, простите, откуда?» Москвин Волгин показал на листы, которые все еще лежали под ладони у Сокольникова. «Я не совсем понимаю». «Это, Алексей Харитонович, прежде всего ваша заслуга. Я отдал тетрадь, которую вы вчера, можно сказать, в бою добыли, а мне из охранного отделения вынесли на 15 минут нужные бумаги. Вот мы их втроем, в каждой свою часть, и прочитали, а затем записали, хотя все прочитать не успели. Тем не менее знаем сейчас, в какую сторону двигаться». «Да разве такое возможно?» — удивился Москвин Волгин. — Из охранного отделения? — Возможно, — Алексей Харитонович, — усмехнулся Сокульников. Только для этого нужно пятнадцать лет там прослужить, ничем себя не запятнав перед соратниками, но и иметь в руках драгоценную тетрадку. — А больше ничего не скажу. Извините. — Никольск, Никольск, — радостно думал Геоцинтов. — Там Варя. «Ехать, ехать, прямо сейчас же ехать!» Владимир Гнатьевич, словно прочитав его мысли, обратился к Сокольников. «Нам еще надо отдельно поговорить о Варваре Нагорной. Если ее руки добивался именно Забелин и требовал выдать какое-то наследство, думаю, что это не случайное совпадение. Как вы считаете?»